Глава 30 Края огромной долины уже тонули в предвечерних сумерках. Еще можно было разглядеть гряду гор на горизонте, но скоро и их накроет тьма. Потом на небе проступят звезды, а ближе к полуночи из-за гор выглянет огрызок местной луны. Безжизненный спутник появится часа на полтора и снова нырнет за горы. Лучи заходящего светила пробивали прозрачный купол насквозь, но все равно можно было различить его полукруглую тень на посадках деревьев в долине. Деревья стояли ровными рядами и тянулись до самых гор, окружавших долину. Сейчас деревья еще слабые, едва дающие тень в полдень. Но лет через десять, когда появится подлесок, когда трава не будет выгорать под жаркими лучами, можно будет подумать о животных. О животных и о рыбе. Несколько озер, разбросанных по долине, были пусты. Водоросли едва пережились, берега голые, но пройдет время, и разрастется камыш, осока, птицы начнут вить гнезда. Это будет лично его планета. И пусть кто-нибудь попробует отобрать. Сенатор Кроу только что подтвердил, что закон об имуществе, согласно которому терраформированные частными лицами планеты переходят в их полную и безраздельную собственность, будет принят не позднее, чем на следующем заседании парламента. Да, личный оазис, и не где-то на окраине Келлингового меридиана а на границе Содружества и Лиги. А все потому, что он сумел немного дальше заглянуть в будущее И когда все прочие брезгливо отвернулись от высохшей планеты с буйной атмосферой, он приобрел ее в аренду на 500 лет с условием терраформирования и разрешением на добычу полезных ископаемых. Недра здесь оказались более чем богатые, ну а климат со временем придет в норму. Шахты и обогатительные комбинаты, рудники и разрезы уже построены и дают ощутимую прибыль. А то ли еще будет, когда надобность в защитных куполах отпадет. Майкл Макнамара бросил последний взгляд на расстилавшийся перед ним пейзаж и повернулся к экрану. — Сенатор, вы меня очень порадовали. Сенатор Кроу скромно улыбнулся. — Ну, что вы, Майк, я всегда рад вам посодействовать. — А я всегда на вас рассчитываю, Джек. Вы же знаете, я умею быть благодарным. — Ну, что вы, какие пустяки. — Что нового в столице? — спросил Майк, усаживаясь в кресло перед экраном. «Вы же знаете, когда я прилетаю сюда, мне хочется забыть обо всем и насладиться покоем и одиночеством». Рутина, Майк, рутина. Правда, некоторое оживление внесло возвращение кораблей, которые президент отозвал из состава объединенной эскадры. Флот весьма недоволен. Адмирал Консениус выступил в прессе и обозвал сторонников мирного решения проблемы Гитайров предателями. Сказал, что это подло бросать союзников в ответственный момент». Некоторые политики с ним согласны. Если объединенной эскадре удастся приструнить Александра, то русские получат большие дивиденды. Конечно, это будут дивиденды политические, а значит весьма призрачные, но все же... А что же президент? Это ведь по его непосредственному приказу флот вернулся к местам дислокации. Президент предпочел не заметить Демарша. Скорее всего, не хочет обострять отношения с армией. Кстати, вы не слышали последнюю новость? «Русские согласились на присутствие наблюдателей правозащитных организаций на своих так называемых «северных планетах». «Это в связи с дискриминацией по э, религиозным признакам?» «Однако, на моей памяти это первый раз, когда русские прислушались к мнению либеральной прессы». «Я тоже не припомню подобного», — согласился Кроу. «Как передают аккредитованные на архангельские корреспонденты». Заместитель председателя Верховного Суда, направленный разобраться с делом на месте, весьма серьезно отнесся к своим обязанностям. Кроу хохотнул, блеснув зубами, взял со стола бокал и отпил глоток. Вчера на всех трех планетах началась массовая забастовка, причем проводят ее профсоюзы, представляете? «Хм, интересно», – задумчиво проговорил Макнамара. «Но ведь не просто так русские согласились прижать своих твердолобых сограждан». Ну, они выторговали себе какую-то мелочь. Малоосвоенную систему на границе изученных миров. Считается, что где-то в том секторе обосновался Александр. Зачем русским понадобилась эта система, ума не приложу. Ее освоить не хватит никаких ресурсов. Кислородная атмосфера только на трех планетах, причем с добавками инертных газов. Остальные – мертвые миры. Астероидные пояса, метеоритные потоки, пыль. Словом, если бы они ее не попросили – «Систему не тронули бы в ближайшие тысячелетия, это точно». Макнамара потер подбородок, взгляд его скользнул за окно. Сенатор еще что-то говорил, усмехался, пил из бокала и облизывал губы, но Майки его уже не слышал. Чтобы не обидеть собеседника, он продолжал кивать, улыбаться, но думал уже о другом. О том, что весьма своевременно вызвало кифа и вполне возможно теперь успеет вовремя выйти из игры. Тепло попрощавшись с сенатором, Майк вызвал диспетчерскую службу орбитального терминала и спросил, когда ожидается корабль с Сан-Анджело. Диспетчер, которому нечасто приходилось разговаривать со всемогущим боссом, вскочил из-за консоли и, вытянувшись в струнку, отрапортовал, что Монровия уже на подходе, и только что с нее пришел запрос о месте швартовки. Макнамара всегда учтивый со служащими, поблагодарил диспетчера и попросил передать мистеру Окифу, который следует на Манрови, что ждет его к ужину. Планета с издевательским названием Клеменция, если принять во внимание песчаные бури, смерчи и бешеные сухие грозы, бесчинствующие на 70% ее территории, висела над головой желто-серым шаром. Лишь в одном месте, уже накрытом тенью, на поверхности просматривались зеленоватые тона. Отсюда с орбиты долина тишины выглядела полуприкрытым глазом какого-то великана, безразлично глядящим в космос. Вахтенный офицер Монровии доложил, что челнок подготовлен, и О'Кив покинул мостик, сопровождаемый капитаном корабля. До швартовки был еще час. Но если Майкл Макнамара прислал приглашение на ужин, то медлить не следовало. Ярко освещенный купол среди моря недавно посаженных деревьев казался в сумерках воздушным пузырем, вынырнувшим из зеленой глубины океана и почему-то не лопнувшим на поверхности. Челнок нещадно бросало в воздушных вихрях, несущих тонны песка, пока он пробивался с орбиты к долине тишины. И лишь когда внизу проплыли заснеженные вершины с внедренными в почву климатическими установками, О'Кив вздохнул с облегчением. Челнок проскользнул в открывшееся створки шлюза огромного купола, накрывавшего 30 гектаров долины. О'Кив подождал, пока насосы выкачают все еще не слишком пригодную для дыхания атмосферу, и выбрался наружу. Техник в серой форме проводил его к лифту, который вознес его на самый верх сооружения в кабинет Майкла Макнамары. Макнамара встал из-за стола и пошел навстречу, протягивая руку. «Рад. Очень рад вас видеть, Патрик». «Я тоже рад вас видеть, Майкл. Я не опоздал?» «Ни в коем случае. Прошу». Макнамара отворил дверь в соседнюю комнату, и О'Кифф увидел скромно сервированный стол. Среди блюд преобладали морские продукты, которые, как знал О'Кив, Макнамара предпочитал всем другим. Устрицы, мидии, гребешки, салаты из морской капусты, маринованные медузы. О'Кив даже думать не стал, сколько могло стоить это угощение, а просто сел на предложенное место и, следуя примеру хозяина, наложил полную тарелку закусок. Макнамара собственноручно разлил по бокалам прозрачное шато-дю-норман. «Итак...» «С чем пожаловали, Патрик?» Макнамара ловко вскрыл устрицу, капнул лимонного сока и положил в рот. «Нового практически ничего, Майк. Это когда мы осваивались на планете и выгрызали себе кусок пирога у Steel and Chemical и прочих, новости не заставляли себя ждать. А сейчас все идет по накатанной. Приятно слышать», — кивнул Макнамара. «Проблем с передачей русских Александру не было». «Вы имеете в виду три корабля, которые охраняли наши торговые суда?» Ха, «Почти не было. Они, конечно, портасились немного, но я их слегка припугнул, и они согласились. Тем более, что деньги гитары платят неплохие. Только вот потратить эти деньги, боюсь, Зазнобина компания не успеют. Окиф усмехнулся и даже подмигнул шефу, принимая во внимание возможный подход объединенной эскадры. «Шеф, позвольте вопрос». «Нет, если не хотите отвечать, ради бога, но все же. Почему вы придаете такое значение этим ушкуйникам? Ну, будет у Александра еще одна пиратская эскадра или нет? Дело это практически не меняет. Три корабля класса корвет погоды не сделают». Макнамара шутливо погрозил пальцем Мукифу. «Патрик, не разочаровывайте меня. Я считал вас достаточно проницательным, чтобы вы понимали эту несложную комбинацию». Мы не сможем развалить коалицию, образованную против гитайров, не выведя из игры главного врага – русских. Впрочем, нам вряд ли это удастся в любом случае, но основательно попортить адмиралу Белеевичу нервы мы сможем. А возможно, что и вызвать недовольство офицерского и рядового состава. Мы столкнем их лбами – русских. Пусть они дерутся друг с другом. Естественно, флот одержит победу. Но какое это впечатление произведет на тех планетах, откуда родом ушкуйники? Как будут вспоминать эту компанию офицеры и матросы русского флота? Ведь им придется уничтожить людей, одной с ними крови, единоверцев. Попытайтесь в следующий раз, когда захотите задать подобный вопрос, мыслить стратегически. Не забывайте, Патрик, мы с вами работаем на будущее. Макнамара снял металлическую крышку с подноса. «Прошу». «Боже мой!» — восхитился Окиф. На подносе исходили паром багровые лангусты. Следующие несколько минут были заполнены треском вскрываемых панцирей. Макнамара отправил в рот солидный кусок розового мяса, промокнул губы салфеткой и внимательно посмотрел на Окифа. «Скажите, Патрик, вы хотите жить?» Окиф, высасывающий сок из ноги Омара, замер. «Хм...» «В каком смысле, шеф?» «В прямом. О, я совсем не хотел испортить вам аппетит», сказал Макнамара, видя, что собеседник изменился в лице и отставил тарелку. «У меня для вас новость. Русский эсминец, который ремонтировался на Сан-Анджело, попал в засаду гитаров и уничтожен со всем экипажем». «А я причем? Ну, не повезло русским, хотя капитан эсминца был приятным человеком и показался мне весьма решительным». Русские, когда прижмут Александра и выяснят, куда пропал их корабль, сопоставят события – ремонт, уход с Сан-Анджело, засада. «Конечно, мы ни при чем», – Макнамара скривил губы в усмешке. «Но поди, докажи. Кроме того, как не прискорбно, наши отношения с гитарами могут стать достоянием гласности. Неизвестно, сколько провозится объединенный флот с Александром, но рано или поздно гитары будут разбиты. Слишком неравные силы». Макнамара покачал головой. «И слишком безоглядно Александр действовал. Несомненно, большинство из следующих за ним погибнет, но будут и пленные. Вы можете поручиться, что это не будут люди, которым известно о связи Макнамара Инкорпорейтед с Александром Великим?» «Нет», — выдавил побледневший О'Кив. Он совсем перестал есть и комкал в руках салфетку, хмуря, глядя на Макнамару. «Скажу вам больше, Патрик». Макнамара подался вперед. «Я окажусь ни при чем. Я и моя корпорация. Вы действовали на свой страх и риск, набивали свой карман. И когда мне зададут вопросы, я свалю все на вас». «Но, шеф, вы же сами говорили. Никакой документации. Я так и поступал. Может быть, капитаны торговых кораблей подозревают что-то. Но это только подозрение. Оборудование и товары перегружались вдали от транспортных линий. И вообще...» «Я руководствовался вашими указаниями!» Внезапно тонким голоском воскликнул Окиф. «Вы не должны бросать меня! Я... Я...» «Спокойно!» — поморщился Макнамара. «Не надо истерики. Я лишь обрисовал вам сложившуюся ситуацию. У вас есть около полутора месяцев, чтобы завершить дела компании на Сан-Анджело и убраться оттуда. Вы отличный управляющий, Патрик, а я не разбрасываюсь нужными и полезными мне людьми». «Вам просто на время надо сменить амплуа. Что вы скажете о преподавательской карьере?» э, «О преподавательской?» Промямлил О'Кифф, сбитый с толку стремительной сменой темы. «Правду сказать я никогда о ней не думал. Я открыл несколько курсов для менеджеров среднего звена в наиболее почитаемых учебных заведениях в университете Симорона, на Таире в Нью-Вашингтоне. Если вы согласитесь...» «Я согласен!» Выпалил Кив, не дослушав предложения. Схватив бутылку вина, он наполнил свой бокал и выпил в три глотка. «Конечно, я согласен». «Отлично. К примеру, в Таирском университете вы пришлись бы весьма к месту. К тому же...» Макнамара понизил голос. «У Таира ни с одним государством нет соглашения о выдаче преступников. А ведь вас будут считать преступником, мой дорогой Патрик». «Шеф, вы меня совсем запугали». О'Кив достал платок и вытер пот лба. «Я же сказал, я поеду на Таир и буду преподавать. Я всю душу вложу в обучение ваших студентов, Майк. Сейчас мне кажется, что я мечтал об этом с детства». «Вот и прекрасно. Давайте же перейдем к десерту, и больше вас я не задержу. Полагаю, вам следует сегодня же отправиться в обратный путь. Чем раньше вы закроете наши дела на Сан-Анджело, тем лучше». За десертом О'Кив... Не оценил ни превосходный коньяк, ни бесценный кофе, который Макнамаре доставляли прямо с земли. Сигарой он поперхнулся и долго кашлял, брызгая слюной и вытирая слезы. Макнамара проводил его до лифта и, пожимая руку, напомнил. «Вы обязаны завершить все дела в назначенный срок, Патрик, а через два месяца должны приступить к своим новым обязанностям. Мне нужны люди, нужна грамотная и зубатая молодежь, и вы будете одним из тех, кто даст мне ее». Через час Монровия, даже не успев полностью заправить топливом танки, стартовала с орбитального терминала. О'Киев, запершись в рубке связи, по закрытому каналу отдавал распоряжение персоналу компании на Сан-Анджело. Он решил не тянуть время. А вдруг объединенный флот начнет операцию против Гитайра раньше? Макнамара принял сообщение, что Монровия покинула орбиту Клеменции и приказал подготовить челнок. Сегодня он хотел облететь свои предприятия, с тем, чтобы на завтра вылететь на Нью-Вашингтон. Через три дня ему предстояло участвовать в открытии нового колледжа, названного в честь соратника Макнамары-старшего Томаса Лундквиста. Подготовка целого поколения соратников займет не один год, но это будут единомышленники, которых так сейчас не хватает. Их не надо будет использовать в темную, как О'Киффа и десятки других. Они будут готовы работать по 20 часов в сутки ради далекой цели. Они будут уверены в правильности избранного пути и не остановятся ни перед чем. Если бы не проведенная Федеральным бюро операция «Секта», у него уже сейчас были бы последователи, внедренные в государственные структуры. Он слишком поздно узнал о проводимой операции и ничего не мог сделать. Впрочем, винить себя Макнамаре было не в чем. Тогда он только-только взял управление корпорацией в свои руки. Далось это нелегко. Пришлось пойти через кровь и грязь. Но его готовили к тому, чтобы идти к поставленной цели, не замечая препятствий долгих 11 месяцев. Это было тяжелое время, когда ломались все привычные представления о жизни и своем месте среди людей. Собственно, и понятия о людях, о положении человечества во Вселенной тоже менялись кардинально. Но только по вере в окончательную цель можно достигнуть желаемого. Справедливость – высшее благо, но путь к ней будет труден и тернист. Что ж, он прошел его и покажет дорогу остальным. Макнамара уже понял, что Александр Великий проиграл. Рано, слишком рано было выступать против мирового порядка с позицией силы. Конфронтация с мировыми державами была заранее обречена на неудачу. Еще не подготовлено общественное мнение – Еще не запали в умы граждан те идеалы, ради которых Макнамара работал, и будущее, которое он видел отчетливо еще, никто не мог увидеть в исподвольно двигающихся на человечество переменах. К сожалению, даже он, всемогущий Майкл Макнамара, глава промышленной и финансовой империи, иногда был бессилен. Он мог протащить через парламент любой нужный ему закон или заблокировать невыгодный. Он мог выставить несколько десятков вооруженных кораблей, чтобы запугать конкурентов. Он мог спровоцировать беспорядки, снять либо назначить нужного ему человека почти на любой пост в правительстве, но порой его власть и деньги не значили ничего. Было похоже, что кто-то очень сильный и независимый уже осознал наползающую на человечество тень и готовился противостоять неведомой угрозе».